Глава 12 Теперь у Эцио просто не оставалось выбора. Путь вперед войска Чезари был отрезан. У них уйдут дни, чтобы перебраться через ущелье и поймать сбежавших горожан. Эцио отправил людей в города, которые Борджа пока не успел захватить. В Сиену, сан Пизу, Луку, Пистою и Флоренцию. Там они найдут убежище. Он попытался снова убедить мать и сестру в том, что несмотря на то, что случилось с виллой аудитории, и не обращая внимания на грустные воспоминания о городе, и даже на то, что обе женщины горели желанием отомстить за смерть Марио, мудрее будет вернуться в безопасную Флоренцию. Но сам Эцио собирался в Рим. В Рим, в который, как он догадывался, сейчас отправляется Чезари, чтобы перегруппироваться, В своем высокомерии Чезари мог решить, что раненый Этсо сдохнет по дороге, как патель Если это действительно так, то это будет на руку ассасину. Но у Этсо не оставляла еще одна мысль. Со смертью Марио братство лишилось лидера. Макиавели, конечно, был силен, но в данный момент он не казался Этсо другом. Этот вопрос еще следовало решить. Вместе с людьми из города удалось вывести животных. Среди которых обнаружился огромный гнедой боевой конь, которого так любил Марио. Этцо оседлал его с помощью кониха, которому тоже удалось выбраться из города. К сожалению, большая часть лошадей была захвачена Борджиа. «Тебе действительно нужно в Рим?» – спросила Мария. «Мама, есть только один способ победить в этой войне – забрать победу у врага. Но как ты совладаешь с силами Борджиа? «Не только я в списке их врагов». Кроме того, там Макеавелли. Я должен с ним помириться, мы будем работать вместе. Яблоко в руках у Чезаря», рассудительно произнесла Клаудия. Будем молиться, чтобы он не узнал про его мощь, отозвался Эцио. Хотя в душе ощущал беспокойство. Сейчас Леонардо работал на Борджа и был полностью в его власти. И Эцио хорошо помнил об уме и сообразительности своего бывшего друга. «Если Леонардо раскроет Чезаре тайны яблоко, или что еще хуже, если оно снова попадет к Родриго?» Он встряхнул головой, отгоняя эти мысли. «Времени еще достаточно. Он может придумать, что противопоставить угрозе, исходившей от яблока». «Ты не должен уезжать прямо сейчас. Рим находится далеко на юге. Ты не можешь переждать день-два?» – спросила Клаудия. Борджиа отдыхать не будут» а вместе с ними идет злой дух тамплиеров», — сухо возразил Эдсу. «Никто из нас не сможет спать спокойно, пока они не будут сокрушены. А что, если этот день никогда не наступит? Мы никогда не должны прекращать бороться. В тот момент, когда мы сделаем это, мы проиграем». «Верно», — плечи сестры поникли, но она снова расправила их. «Мы никогда не прекратим бороться», — твердо произнесла она. «Не будем драться до смерти!» – кивнул Эдсо. «До смерти! Берегите себя! Ты тоже!» Эдсо наклонился в седле, чтобы поцеловать мать и сестру, а потом развернул коня и поехал на юг. Его голова и раненное плечо разрывались от боли и напряжения, в котором он находился во время битвы. Но сильнее тела болели сердце и душа. Горюя о смерти Марио и пленении Екатерины. Он вздрогнул при мысли, что сейчас она находится в руках семьи борджи Он слишком хорошо знал, что может ее там ждать. Но Эцио также знал, что если есть человек, который никогда не удастся сломить, то это Катерина. Он объехал стороной войска Борджи. Сердце ему подсказало, что теперь, когда главная цель уничтожения оплота ассасинов была достигнута, Чизари направился домой. Но важнее всего было вскрыть нарыв, заразивший Италию пока этот нарыв не распространился по всему телу земли. Он ударил коня коленями и поскакал по пыльной дороге на юг. Его голова кружилась от истощения, но он приказал себе бодрствовать. Эйцо поклялся не отдыхать, пока не доберется до измученной столицы своей осажденной страны. Но прежде чем он сможет поспать, нужно проехать еще немного миль. Глава 13 Как глупо он поступил. Скакать так долго и так далеко, раненым. Он останавливался лишь для того, чтобы дать отдохнуть коню. И раньше, чем конь мог бы нормально это сделать, пускался в путь, стягая бедное животное. Почтовые лошади были бы более разумным выбором. Но чемпион оставался его последним напоминанием о Марио. И где он теперь? Он вспомнил грязные полуразрушенные окраины Рима, за которыми поднималась некогда величественная желтая арка давным-давно бывшая вратами, ведущими за стены когда-то великолепного города. Первым побуждением ассасинам было вернуться к Макиавелли, который был прав, обидевшись на него за то, что Эцио не убедился в смерти Родрига Борджа, испанца. Но ради бога, он так устал. Эцио расслабился на соломенном тюфяке. К запаху сухой соломы примешивался запашок коровьего навоза. Где он? Перед глазами у него внезапно и ярко встала Катерина. Он должен освободить ее. В конце концов, они должны быть вместе. Но, возможно, он должен освободить ее и от своего присутствия в ее жизни. Хотя часть его души хотела совсем иного. Как он может ей верить? Как вообще может простой мужчина постичь коварные лабиринты женского ума? Увы, любовные муки с возрастом не стали менее острыми. Могла ли она его использовать? В глубине души Эцио всегда хранил место, в котором был абсолютно один. Там было его святилище, святая святых. Оно было заперто ото всех, даже от самых близких друзей. От матери, которая знала об этом и уважала за это сына. От сестры, а еще раньше от отца и братьев. Можно ли было сломить Катерину? Да, он не сумел предотвратить убийство отца и братьев но ради Христа сделал все возможное, чтобы защитить Марию Клаудию. Катерина же могла о себе позаботиться. Она была закрыта книгой, и все же, все же ему хотелось ее прочитать. «Я люблю тебя», взвыло его сердце к Катерине, на зло себе. Женщина его мечты, наконец-то. Наконец-то на исходе жизни. Но долг вспомнил себе Эдсу. Стоит на первом месте. А Катерина... Никогда не раскрывала карты полностью. Ее карие загадочные глаза, ее улыбка. То, как она могла обвести его вокруг пальца. Ее длинные ловкие пальчики. Близость, близость. Прекрасные безмолвные ее волос. О которых всегда пахло ванилью и розами. Как он мог доверять ей, когда клал голову ей на грудь после страстного секса и хотел? Хотел так сильно почувствовать себя в безопасности. Нет, братство, братство, братство. Вот это дело всей его жизни, его судьба. Я умер, сказал себе Этсоу. Я мертв внутри, но я завершу то, что должен. Сон растворился, и веки его дрогнули. Ему открылся вид женского покрывала, красивого, но не нового. Оно спускалось с полу, где лежал он. Такие обычно носят женщины с берегов Красного моря. Эдсоу стремительно сел на соломе, на которой лежал. Его рана была нормально перевязана, а бой стала настолько тупой, что почти не ощущалось. Когда зрение сфокусировалось, он увидел небольшую комнату со стенами из грубо отесных камней. Шторы из хлопчатой бумажной ткани закрывали небольшие окна. В углу горела чугунная печка. Угли за приоткрытой дверцей давали только свет, но не тепло. Потом дверь закрылась. Но кто-то все же находился с ним в комнате Освещенной огарком свечи Женщина средних лет Похожа на крестьянку Присела рядом с ним на колени Лицо ее было приятным Она склонилась к его ране Меняя припарки и повязки Боль Эдсо скривился Успокойся, сказала женщина Боль скоро пройдет А где мой конь, где чемпион? Он в безопасности, отдыхает Видит Бог, он этого заслужил. У него изо рта текла кровь. Это хороший конь? Что ты с ним сделал? Женщина отложила чашу с водой, которую держала в руках, и встала. Где я? В Риме, дорогой мой. Мессер Макиавелли нашел тебя без сознания в седле, и конь был весь в пене. Мессер принес тебя сюда. Не волнуйтесь, он заплатил мне и моему мужу, чтобы мы заботились о тебе и твоем коне. Я оставил еще несколько монет сверху. Но вы знаете, мессора Миккиавелли, ему опасно переходить дорогу. В любом случае, мы выполнили свою работу. Он ничего не просил мне передать? Да, просил, чтобы ты, когда окрепнешь, встретился с ним у Мавзолея Августа. Знаете, где это? Это руины. Совершенно верно. В настоящее время это не более чем руины, так же, как и все остальное. Некогда Рим был центром мира. И посмотри теперь, меньше Флоренции, наполовину меньше Венеции. Но у нас есть кое-что, чем можно гордиться. Она хихикнула. И чем же? В этом заброшенном городе, который некогда с гордостью называл себя Римом, живут 50 тысяч бедных душ. И 7 тысяч из них проститутки. Это рекорд. Она еще раз захихикала. Неудивительно, что все заражены новой болезнью. Не спи здесь ни с кем, добавила она. Если не хочешь свалиться с сифилисом. Даже кардиналы не избежали этой болезни. А еще ходят слухи, что папа и сын его тоже больны. Это словно во сне вспомнил Рим. Ныне это было странное место, чьи древние прогнившие стены были возведены, чтобы вместить один миллион жителей. Сейчас большая часть территории была передана крестьянам. Он вспомнил разрушенную пустошь, которая некогда была великим форумом. Теперь там паслись овцы и козы. Люди растащили древний резной мрамор и парфир, в беспорядке лежавшие в траве, и настроили из них свинарников, или размололи, чтобы получить известь. По сравнению с опустошением царившим в трущобах, с их кривыми грязными улочками, величественные новые здания Папы Сикста IV и Папы Александра VI выглядели непристойно словно свадебный торт на столе, где лежал один лишь черствый хлеб. После возвращения из папского изгнания в Авиньоне власть церкви неуклонно росла. Папа римский, являвшийся главной фигурой в международных отношениях и стоявший не только над королями, но и над самим императором Святой Римской империи Максимилианом, вновь воседал в Риме. В 1494 году Тордисильянским договором И, собственно, решением. Папа Александр VI разделил вертикально демаркационной линией южный континент Новых Америк между колониями Португалии и Испании. В тот же год в Италии была впервые зафиксирована вспышка новой болезни в Неаполе. Они называли это французской заразой, болезнью галов. Но все знали, что на самом деле она пришла из Нового Света с генуэзскими моряками Колумба. Это был крайне неприятный днедук. Лица и тела людей покрывались язвами и нарывами, а на последней стадии лица часто принимали совершенно неузнаваемый вид. Время беднякам приходилось довольствоваться и чменем, и свининой, если, конечно, они могли достать свинину. На грязных улицах скрывался тиф, холера и черная смерть. Горожане кичились своим богатством, но на самом деле выглядели пастухами и жили точно так же. Как же отличался город от позолочного роскошного Ватикана? Рим, великий город, превратился в помойку истории. Это вспомнил не только грязные переулки, выходившие на улицы, на которых ныне бродили одичавшие псы и волки, но и разваливающиеся церкви, гниющие кучи мусора, пустынные дворцы, напомнившие ему о том, что его собственный дом во Флоренции тоже может быть разрушен. «Я должен встать». «Мне нужно найти Сэра Макиавелли упрямо», — сказал Эрсо, отгоняя мысли. Всему своё время отозвалась ему сиделка. Он оставил там новую одежду. «Оденься, когда почувствуешь себя лучше». Эрсо встал. Голова закружилась. И он потряс ею, чтобы прийти в себя. Затем он принялся натягивать костюм, который оставил ему Макиавелли. Он был совершенно новым, льняным, с капюшоном из мягкой шерсти. Кончик капюшона напоминал клюв орла, крепкие перчатки и сапоги из мягкой испанской кожи. Эдсо оделся, борясь с разлившейся по телу болью. Потом женщина вывела его на балкон. И только там Эдсо осознал, что находился не в обычной разрушенной лачуге, а в останках здания, некогда бывшего огромным дворцом. Должно быть, раньше они были дворянами. Он вздохнул. Посмотрев на пустынный разваливающийся город, раскинувшийся внизу, под ногами нагло копошилась крыса. Он пнул ее. «Ах, Рим!» – иронически произнес он. «То, что от него осталось», – повторила женщина, снова хихикнув. «Благодарю тебя, госпожа. Кому я обязан?» «Я графиня Маргарита Дельекампи», – ответила она. И в туслом свете Эцио разглядел черты некогда прекрасного лица то есть то, что от него осталось. «Графиня!» Эцио постарался скрыть грусть в голосе и поклонился. «Мавзолей вон там!» с улыбкой произнесла она, показывая куда-то. «Там вы и встретитесь. Где? Не вижу. В том направлении, к сожалению, из моего дворца его не видно». Эцио прищурился, всматриваясь в темноту. «А если посмотреть с этой башни?» Она посмотрела на него. «С церкви Санта-Стефана?» Оттуда видно. Но она развалилась. Лестницы, ведущие на башню, обрушились. Эдсо сконцентрировался. Ему нужно было добраться до места встречи как можно быстрее и по возможности целым. Он не хотел связываться с нищими проститутками и ворами. По ночам наводящими город еще сильнее, чем днем. Это не проблема, успокоил он женщину. «Спасибо за все, что вы сделали для меня, дорогая графиня. Прощайте». Мы всегда рада будем видеть вас, с усмешкой проговорила она. Но вы уверены, что в состоянии уйти прямо сейчас? Думаю, вам лучше повидать доктора. Я порекомендовала вам кого-нибудь, но, к сожалению, не могу больше позволить себе их услуги. Я обработала и перевязала ваши раны, но я не специалист. Тамплиеры не ждут. Я тоже не могу, отозвался он. Еще раз спасибо и прощайте. Ступай с Богом. Он спрыгнул с балкона на улицу, поморщившись от удара, и бросился через площадь у развалившегося дворца в сторону церкви. Дважды он терял башню из виду, и дважды снова находил. Трижды ему пришлось пройти мимо прокаженных, нищих, и один раз перед волком, который крался вниз по улице, с чем-то похожим на мертвого ребенка в зубах. И вот, наконец-то, он вышел к церкви. Она была заколочена, известняковое изображение святых, Некогда украшавшие ворота раскрошились. Эдсо не знал, сможет ли влезть на рассыпавшиеся кладки, но другого варианта не было, и он полез. Ему удалось, хотя несколько раз упор рассыпался под ногами. Один раз под ним обвалилась амбразура, и он повис, держась лишь на кончиках пальцев. Но он по-прежнему оставался сильным, сумел подтянуться вверх и избежать опасности. Наконец, асасин забрался на крышу башни, и расположился на свинцовой кровле. Величественная громада мавзолея в нескольких кварталах от церкви тускло сияла в лунном свете. Теперь можно пойти туда и ждать привидения Макиавелли. Он поправил скрытый коренок, меч и кинжал, и хотел уже совершить прыжок Веры к телегу с сеном, стоявшую на площади, когда Рана дала о себе знать. Он согнулся от боли. Графиня перевязала мне плечо, Но она была права. Я должен обратиться к доктору, сказал он себе. Стараясь не обращать внимания на боль, Эдсо стал спускаться. Он понятия не имел, где найти доктора. Поэтому сперва добрался до постоялого двора. Там за пару монет ему подсказали, куда идти. А еще за несколько дали бокал мутного, кроваво-красного вина, который немного успокоило боль. Было уже поздно, когда он добрался до приемной доктора. Ему пришлось несколько раз громко постучать, прежде чем изнутри донёсся приглушенный ответ. Потом дверь приоткрылась, и Эдсо увидел жирного бородатого мужчину лет 60, с толстыми очками на носу. Одежда его была изношенной, а изо рта воняло винным перегаром. Один глаз доктора оказался больше, чем второй. «Чего вам надо?» – спросил мужчина. «Вы доктор Антонио. И что, если я? Мне нужна ваша помощь?» Уже поздно, ответил доктор, но его взгляд скользнул по плечу Эцу. и во внимательных глазах сверкнуло сочувствие. «Это дорого вам обойдется. Я не в том состоянии, чтобы спорить. Отлично, входите». Доктор открыл дверь и отступил. Эцу с благодарностью кивнул и вошел в прихожую. На балках висела целая коллекция медных кастрюль, стеклянных флаконов, сушеных летучих мышей, ящериц, мышей и змей. Доктор провел его в комнату с огромным столом, на котором в беспорядке валялись бумаги, узкой кроватью в одном углу, распахнутым шкафом, уставленным огромным количеством бутылочек и открытым кожаным футляром, в котором лежали скальпери и небольшие пилы. Доктор проследил за взглядом Эдсо и коротко хохотнул. «Мы, доктора, ученые-испытатели», — сказал он. «Ложитесь на кровать, и я взгляну на вашу рану. «Но сперва дайте три дуката». Эдсо заплатил. Доктор разбинтовал рану и надавил так, что Эцио почти потерял сознание от боли. «Еще держится», — проворчал он. Доктор еще пощупал, облил рану какой-то жгучей жидкостью из колбы, промокнул ватным тампоном, потом достал чистые бинты и надежно перевязал рану. «В вашем возрасте подобные раны лекарствами не вылечишь». Доктор покатался в шкафу и вытащил бутылку с какой-то дрянью внутри, напоминающую патоку. Это снимет боль. Но не пейте все сразу. Это, по... это обойдется вам еще в три дуката. И не волнуйтесь, со временем вы поправитесь. Благодарю, доктор. Четыре из пяти докторов посоветовали бы вам пиявок, но они неэффективны для лечения таких ран. Откуда она? Если бы пистолеты не были таким редким оружием, я бы предположил, что это рана от выстрела. Если понадобится помощь, возвращайтесь. «И еще. Я могу порекомендовать вам своих коллег в городе. Их услуги так же дорогие, как ваши?» Доктор Антони усмехнулся. «Добрый сир. Вы еще дешево отделались». Эдсо вышел на улицу. С неба крапал дождь. Улицы наполнялись липкой грязью. «В вашем возрасте», — проворчал Эдсо. «Кто бы говорил». Он вернулся на постоялый двор и выяснил насчет свободной комнаты. Эдсо остался там, немного поел и утром отправился к Мавзолею. Придется подождать появления товарищей ассасина. Макиавелли вряд ли появлялся у графини, но Эцио помнил об осторожности друга, граничащей со страстью. Несомненно, он появлялся в условленном месте каждый день через равные промежутки времени. Эцио не собирался ждать слишком долго. Ассасин прошел по грязным улицам и переулкам, Один раз ему пришлось спрятаться в темноте, ожидая, пока мимо громыхая пройдет патруль, Борджия, который легко было узнать по эмблеме черного быку на нагрудниках. В полночь он снова вернулся к постоялому двору. Отхлебнул с бутылочки с темной жидкостью, ему стало лучше. Эдсо забарабанил в дверь постоялого двора эфесом меча.